Глава пятнадцатая. Характеры героя в трагедии необходимость стихиализации. Относительно характеров следует иметь в виду четыре цели. Первое и важнейшее, чтобы они были благородны. Действующее лицо будет иметь характер в том случае, когда, как сказано, его речи или поступки обнаруживают какое-нибудь решение, а благородный характер, когда оно благородно. Последнее возможно во всяком положении, ведь и женщина бывает благородной, и раб, хотя, быть может, первая из них ниже мужчины, а раб – совершенно низкое существо. Второе условие – соответствие характеров действующим лицам. Так, характер аталанты – мужественный, но женщине не подобает быть мужественной или страшной. Третье условие – правдоподобие. Это особая задача, не то чтобы создать благородный или соответствующий данному лицу характер, как сказано. Четвертое условие – последовательность. Даже если изображаемое лицо совершенно непоследовательно и в основе его поступков лежит такой характер, то все равно оно должно быть непоследовательным последовательно. Примером низости характера, не вызванной необходимостью, является минилай в аресте. Пример поступка несоответственного и несогласного с характером «Плач Одиссея в Скилле» и «Речь Меланиппы». Пример непоследовательности «Ифигения в Авлиде», так как умоляющая, она совершенно не похожа на ту, которая выступает в той же трагедии позже. ведь и в характерах, так же как и в составе событий, следует всегда искать или необходимости, или вероятности, чтобы такое-то говорил или делал то-то по необходимости или по вероятности, и чтобы одно событие происходило после другого по необходимости или по вероятности. И так ясно, что и развязки фабул должны вытекать из самих фабул, а не разрешаться машиной, как в Мидее или в сцене отплытия в Элиаде. Машиной должно пользоваться для изображения событий, происходящих вне драмы, или того, что произошло раньше и чего человеку нельзя знать, или того, что произойдет позже и требует предсказания, или божественного возвещения. Так как мы предполагаем, что боги все видят, в событиях не должно быть ничего нелогичного. В противном случае оно должно быть вне трагедии, как, например, в Эдипе Софокла. Так как трагедия есть изображение людей лучших, чем мы, то следует подражать хорошим портретистам. Они, передавая типичные черты, сохраняют сходство, хотя изображают людей красивее. Так и поэт, изображая раздражительных, легкомысленных и имеющих другие подобного рода недостатки характера, должен представлять таких людей облагороженными, как, например, представил жестокосердного Ахилла Агафон и Гомер. Вот что следует иметь в виду, а также наблюдение над впечатлениями, неизбежно вызываемыми поэтическим произведениям, ведь и тут можно часто ошибаться. Относительно этого достаточно сказано в изданных мною сочинениях.